Впереди показались съехавшие на обочину грузовики. В шлемофоне щелкнуло, и Валетов сообщил по переговорному устройству. — Вот и наш клиент, и, товарищ лейтенант. — Уже догадался. Мне сверху виднее, чем тебе в прицел. — откликнулся Мудрецкий. — Вылазь, уступи место Бабочкину. — И рацию не забудь. — Второй, я первый. Мы проходим в голову колонны. — Вы остаетесь сзади, как поняли, прием. Понял вас первый, замыкаем колонну. Чего сейчас делать-то, прием. Стоять и не спать, на связи ждать команды. Сейчас договоримся обо всем и дальше двинемся. Возле водительской дверцы головной машины, здоровенного многотонного Мерседеса с обтянутым синим брезентом трехосником, Подпирал борт плотный невысокий мужик в потертой кожаной куртке. Время от времени он вскидывал ладонь, приветствуя проносящихся на юг дальнобойщиков. Те в ответ высовывали руку в окно и мигали левыми поворотниками или фарами. Видимо, на трассе этого водителя знали неплохо. А может, просто соблюдали шоферскую вежливость. Некоторые начинали притормаживать, но мужик качал пятерней, чуть кивал и отмахивался. «Спасибо, мол, помощь не нужна». Спрыгнувшему с притормозившей БРДМ и Мудрецкому, представитель славного братства водителей дальнобойщиков, протянул руку первым. «Михаил?» «Юрий?» Пожатие было крепким, но без детского выяснения, у кого ладошка крепче. Нормальное рукопожатие солидных и взрослых мужчин. Михаил приглядел с опытным глазом к БРДМ, хмыкнул. Химики, значит? Ну, здорово, Зарин Заманычи. Судя по всему, армейскую службу дальнобойщик помнил крепко. Да и в технике разбирался. Не каждый бы узнал машину химразведки после всех переделок. Тем более, что многие и вовсе за два года ни разу с таким чудом не сталкивались. Если не секрет, откуда и куда? Да какой там секрет? Из Чечни в Шиханы возвращаемся. Два месяца на терек любовались. Надоело. По Волге соскучился. Сознался Юрий. — Вы после Саратова через Новый мост и по тому берегу? — Точно, — кивнул дальнобойщик. «Как я понимаю, на объездной расстанемся. Дальше вам на Вольск?» «Ну, значит, чу-чу!» Михаил тихонько постучал согнутым пальцем по колесу. «К утру дома будете, а нам по светлому времени доехать как раз!» «Может, и не получится до утра!» Вздохнул Мудрецкий. «У меня машина больше семидесяти, вряд ли пойдет. Ну, водила опытные, может, восемьдесят возьмет... Но на пределе. А чего так мало? Она же и девяносто дать может. Михаил удивленно поглядел на фыркающую чуть впереди БРДМу. Движок давно перебирали? Да вот, только три месяца назад. Юрий не стал говорить, что многострадальный двигатель пришлось не перебирать, а собирать заново бердем то пойдет, у меня шишига под завязку загружена. Да и с самого утра в дороге водитель есть кому подменить, но такими, что... Лейтенант вздохнул. Еще и потому, что одним из таких был он сам. Но об этом клиенту тоже знать и не следовало. Так что хотя бы на часок, где-нибудь посередине встать бы, передышка нужна будет. И еще у меня горючки совсем в обрез. На последних литрах катимся. Все-то у тебя не тик-так. Теперь вздыхать пришлось Михаилу. Скорости нет, бензина нет, водителей нет. Хорошо хоть броневик есть. Блин, если бы не Женька-потрошитель, я бы и без вас ночью рванул. Ну ладно, лучше ночь ехать семьдесят и час постоять. Даже пускай два, если с заправками. А то вон скоро темнеть и будет. Это нам всю ночь где-нибудь возле поста стоять. Потом с груженными фурами под сотню гнать. Все равно с вами быстрее получится. Да и от мелочи всякой ваша броня гарантия полная. Точно поперек колонны никто не встанет. — И что, часто бывает? — поинтересовался Мудрецкий. — По мелочи, частенько. Ну, там выскочит девятка какая-нибудь, встанет поперек. Бородки с ружьями выйдут. Соберут по паре штук с машины и дальше пропустят. Товар хоть не трогают, с понятиями мужики. Я же потом не рассчитаюсь, с трассы уйду. Им же самим постоянного заработка не будет. Это уж привычно, это как гаишники. Налог бородовы сразу в стоимость перевозки входит. А недавно появился тут один, только и знаем, что Женькой зовут. Глаза дальнобойщика наполнились тоской и злобой. «Потрошитель, блин!» «Потрошит машины, начисто! Колонны только по ночам, когда время есть, спокойно разгрузить. А одиночек, бывает, и днем прихватывает, если трасса пустая. Отгонит за посадку, какой-нибудь движок порвет на прощание, и все». — А где и как? — поинтересовался Юрий. — Ты не думай, это я не просто так. — Да понимаю, что подготовиться хочешь. — вздохнул Михаил. — Да, где угодно, от самого Волгограда до Камышина и Михайловки. — Сто пятьдесят, двести километров трассы, всего ничего. А не прошел до темноты, стой, отдыхай. Случай был. В двух километрах от поста ГАИ колонну разбомбил начисто. Только не за поворот с лесочком, где не видно, и все, нету товара. А как именно, никто не говорит. Он пригрозился, Каждый раз по-разному работает и запоминает, кого как. Кто расскажет, поймает. На первый раз только машину спалит. А если после этого на трассе увидит, так и прямо в ней. «Ну и что? Рассказал кто-нибудь?» «Один рассказал. Говорил, будто встречный КамАЗ с фурой перед ним поперек дороги встал. Колонны в две машины хотя бы. Можно было бы спихнуть. А тут мужик один шел. Ну и рассказал. А потом стоял на трассе, голосовал. Теперь по городу на газели скачет, после этого все молчат» а откуда знают что это каждый раз один и тот же может тут сразу несколько групп работает да он сам называется каждый раз кто брал говорить можно это у него такой гонор что вы все знали но ну, и фирменный знак есть когда потрошат сам на место является намерение без номеров про это тоже можно рассказывать только не говорить какого цвета и модели Он их тоже вроде бы меняет. Угнанные, небось. Не иначе кто-то ему из Европы перетаскивает. Ладно, с вами-то он точно связываться не будет. Не любит он этого, когда с конвоем. Да мне вот сейчас заказчик жлоб попался. Товар доставь, а за охрану хочешь сам плати, не хочешь, как хочешь. Я вас еще и почему взять решил. Дешево запросили и на Братве при вас точно сэкономится. А если повезет, так и посты меньше тормозить будут. Что за товар-то? Слушай, Личоха, я же тебя не спрашиваю, что ты в Чечне делал и чем в своих шиханах занимаешься, усмехнулся Михаил. Не гексоген, это точно. Разве что меня самого кинули. Я груз без нормальных накладных не беру. — Себе дороже. — А все остальное у тебя военно-тайна. У нас коммерческая. Смекнул? — Смеканул. — Слушай, ты задаток не дашь? Нам еще заправляться на что-то надо. Дорогое командование кинуло. — Да я уже понял. Еще когда твои бойцы наниматься ходили, — отмахнулся шофер. — Сколько тебе надо? — Ну, — мудрецкий замялся, Выпрашивать деньги он не любил и не умел. Тысячи, три, четыре хотя бы, на первый случай. М да, если баки впрямь пустые, броня у тебя и шишига груженая, у них аппетит, будь здоров. Знаешь что, давай я тебе сразу семь штук дам, будем считать треть суммы в задаток, нормально? Заправишься без проблем, сразу под пробку. Потом доливать не придется. — Это если у них бензина хватит, — заметил Юрий. — Вон, у калмыков только сотня литров оставалось. — Ладно, сколько будет, столько зальем. А сейчас лучше давай поедем, пока у меня водители не уснули. — Кстати, если хочешь, можем вместе заправляться. Я заливаю, ты расплачиваешься. Все равно будете стоять, нас ждать. Потом вычтем. — Тоже верно согласился дальнобойщик ну я вижу ты парень и впрямь честный хотя и так ясно было михаил улыбанулся хотел бы ограбить мы бы тут не разговаривали сейчас развернул бы башни и привет слушай а что это у тебя на корме за хреновины никак не пойму вроде бы на этом месте у химиков флажки висеть должны а у нас хреновины — Военно-тайно, сам говорил. Мудрецкий подмигнул и улыбнулся в ответ.